Глава 23. Что мы узнали о жизнедеятельности организмов? А сейчас, ребята, давайте вспомним, что же мы с вами узнали о жизнедеятельности организмов. Все живые организмы питаются. Питание – это процесс получения организмом веществ и энергии. Фотосинтез – воздушное питание растений. Это процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа в хлоропластах на свету. Пищеварение – это процесс превращения сложных органических веществ в пищи в более простые, доступные для усвоения организмом. Организмы дышат. При дыхании осуществляется газообмен – В организм поступает кислород, из него выделяется углекислый газ. Различают клеточное, кожное, трохейное, жаберное и легочное дыхание. У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью. Кровеносная система многих животных состоит из сердца и сосудов. У растений... Перемещение веществ происходит по проводящим тканям. Вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины. Органические вещества – по сетовидным трубкам луба. Из организмов животных продукты распада удаляются благодаря деятельности выделительных систем. Основной орган выделения у позвоночных – это почки. Обмен веществ и энергии – характерный признак живого. В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие. В организмах функции опоры выполняют различные формы скелетов. Различают скелеты внутренний и наружный. Движение – это проявление жизни. Животные способны к активным перемещениям. У растений могут перемещаться органы или их части. Координация и регуляция деятельности живых организмов осуществляется благодаря деятельности нервной и эндокринной систем. Размножение – характерное свойство живых организмов. Различают бесполое и половое размножение. В бесполом участвует одна особь, которая образует идентичной дочерней особи. В половом размножении принимают участие две родительские особи. Новый организм возникает в результате слияния двух специализированных половых клеток. Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение, в результате которого из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, а из центральной клетки эндосперм. Семя – это приостановившийся в своем развитии зародыш растения. Для его прорастания необходимы вода, воздух и определенная температура. Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы. В развитии зародыша животных различают стадии дробления, бластулы, гаструлы и нейрулы. Развитие бывает прямым и непрямым.